Говорящий сверчок дает Буратино мудрый совет. Прибежав к коморку под лестницей, Буратино шлепнулся на пол около ножки стула. Чего бы еще такое придумать? Не нужно забывать, что Буратино шел всего первый день от рождения. Мысли у него были маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые-пустяковые. В это время послышалось. Крик-крик-крик-крик-крик. завертел головой, оглядывая коморку. Эй, кто здесь? Здесь я. Крик-крик. увидел существо, немного похожая на таракана, но с головой, как у кузнечика. Оно сидело на стене над очагом и тихо потрескивало. Кри-кри! Глядела выпуклым, как из стекла радужными глазами шевелила усиками. «Эй, ты кто такой?» «Я, говорящий сверчок», ответило существо. «Живу в этой комнате больше ста лет». «Здесь я хозяин!» «Убирайся отсюда!» «Хорошо, я уйду, только мне грустно покидать комнату, где я прожил сто лет», ответил говорящий сверчок. «Но прежде чем я уйду, выслушай полезный совет». «Очень мне нужны советы старого сверчка!» «Ах, буртина-буратина», проговорил сверчок, «брось баловство, слушайся Карлу». «Без дела не убегай из дома и завтра начни ходить в школу. Вот мой совет. Иначе тебя ждут ужасные опасности и страшные приключения. За твою жизнь я не дам и дохлой сухой мухи». «Почему?» — спросил Буратино. «А вот ты увидишь, почему?» — ответил говорящий сверчок. ох ты!» Столетняя букашка-таракашка! Больше всего на свете я люблю страшные приключения. Завтра чуть свет убегу из дома. Лазить по заборам, разорять пичи гнезда, дразнить мальчишек, таскать за хвосты собак и кошек. Я еще не то придумаю. Жаль мне тебя, жаль, Буратино. Прольешь ты горькие слезы. Почему? Опять спросил Буратино. Потому что у тебя... Глупая, деревянная голова. Тогда Буратино вскочил на стул, со стула на стол, схватил молоток и запустил его в голову говорящего сверчка. Старый умный сверчок тяжело вздохнул, пошевелил усами и уполз за очаг навсегда из этой комнаты.